Дэвид Уэйф и сеньор Кармайкл повернулся и посмотрел на вдову. В чёрном костюме с длинными рукавами, она стояла, облокатившись о окна, не мигая смотрела на противоположный берег и грызла ногти. "Пойдут дожди, и дела пойдут на лад", сказал сеньор Кармайкл. "Нет. Дела не пойдут на лад", сказала вдова. А беда не приходит одна. — Вы видели Росарио Монтеро? Синьор Кармайкл подтвердил, что видел. — Вся эта мура выеденного яйца не стоит, — сказал он. — Если обращать внимание на все, что написано в анонимках, то просто крыша поедет. — Анонимки, — вздохнула вдова. — Абедан, — вздохнула вдова. — И мне недавно одну наклеили, — сообщил сеньор Кармайкл. Она подошла к письменному столу и с изумлением спросила. — Вам? — Да, мне, — подтвердил сеньор Кармайкл. — В субботу на прошлой неделе очень содержательную налепили и такую большую, как афиша. Вдова придвинула к столу стул и села. — Да. Какая подлость, воскликнула она. Что можно сказать о такой образцовой семье, как ваша? Синьор Кармайкл обеспокоенным не выглядел. Поскольку жена у меня белая, дети у нас вышли разных оттенков, стал он объяснять. Представьте себе, их у меня 11. Я это знаю, сказала вдова. Но ну, так вот, в анонимке говорилось, что я отец столько чернокожих детей, И потом шёл список отцов других детей. Среди них и дон Чеп и Монтьель, у земли ему будет пухом. Мой муж? Ваш муж и ещё четыре других сеньора, сказал сеньор Кармайкл. Вдова зарыдала. К счастью, дочери мои сейчас далеко отсюда, сказала она. пишут, не хотим возвращаться в эту дикую страну, где убивают студентов прямо на улицах. И я им отвечаю, вы абсолютно правы. Живите себе спокойно в Париже. Сеньор Кармайкл развернул стул в полуоборота, чтобы лучше видеть вдовы и понял. Ежедневный бередящий душу разговор начался снова. Вам «Не следует ни о чем беспокоиться», — сказал он. «О, нет», — отвечала вдова сквозь слезы, — «мне бы первой следовало собрать пожитки и бежать из этого городка, куда глаза глядят. Бог с ними, с этими землями и трудами. От них одно только горе». «Нет, сеньор Кармайкл, не до жиру быть бы живу. Синьор Кармайкл попытался ее успокоить. «Вам все-таки не следует забывать о своих обязанностях», — сказал он. «Взять и выбросить такое состояние чертям собачьим». «Деньги — дьявольское дерьмо», — сказала вдова. «Но они также результат тяжкого труда дона Чеппе Монтьеля». Вдова снова принялась грызть ногти. Вы знаете, что это неправда, возразила она. Деньги нажиты нечестным путём, и первым поплатился за это он сам, Хосе Монтель. Умер без покаяния. Она говорила это уже не в первый раз. Вся вина, конечно, лежит на этом преступнике, воскликнула она, указывая на проходившего по другой стороне улицы алькальда. Он шёл под руку с хозяином цирка. Но на мою долю выпало искупление.